Про то, что скрывают авансовые отчеты. Бухгалтер проверяет счета, которые привез служащий из командировки. Это что за астрономическая сумма? Счет за гостиницу? А кто вас уполномочил покупать гостиницу? Офисная история. Любой офисный сотрудник периодически лажает и косячит. И частенько это сходит ему с рук. Но есть один отдел, где косячить и ложать никак невозможно. В этом отделе все строго и четко. Догадались, что это за отдел? Правильно, бухгалтерия. Священное хранилище бумажек, отчетов из самых сокровенных офисных историй. Ни один отдел не сможет состязаться в этом с бухгалтерией. Именно по этой причине на компьютере самого опытного бухгалтера в нашем офисе висела бумажка с надписью «Не болтать». Маргарита Станиславовна проработала в компании больше 25 лет и помнила много интересных событий. Как сменялись директора, как ОБ приходил в офис с выемками и допросами, как судились с конкурентами. У Маргариты Станиславовны была слабость. Она любила рассказывать сотрудникам компании про эти древние события. Чтобы случайно не выплеснуть секретную информацию до истечения срока давности, она и повесила бумажку не болтать перед своими глазами. Ее послание к самой себе очень нам помогало. Бумажка с четким приказом маячила перед Маргаритой Станиславовной и, видимо, действовала на нее. Со временем она стала меньше продаваться воспоминаниям в доверительных беседах с сотрудниками, И весь офис вздохнул с облегчением. Слушать в сотый раз ее истории из далекого прошлого было уже не под силу никому. Возможно, вы думаете, что бухгалтерия — это занудно и муторно, а работа с бумагами и документами — однообразная рутина, в которой нет ничего интересного. Отчасти вы правы, но если копнуть глубже, включить фантазию и заглянуть чуть дальше, скажем, за бланк авансового отчета. Давайте вместе заглянем. Во всех без исключения офисах, где я работала, бывали моменты, когда руководство накрывала волна экономии, когда ему начинало казаться, что расходы компании слишком велики и растут непропорционально доходам, что контроля с расходами никакого нет, а это форменное безобразие. И руководство начинало лихорадочно метаться в поисках надежных инструментов контроля издержек сдержек. Сидит бухгалтер на авансовых отчетах, и регистрируют все, что ему не принесут. Чек есть, приказ есть, линейный руководитель согласовал. «А что, нужно что-то еще делать?» – недоумевает бухгалтер. «Нужно!» – рявкает руководитель. «А вдруг сотрудник не бизнес-встречу проводил, а друзей водил в ресторан и с ними прогулял деньги компании?» – не унимается дотошный директор. «Ну как же!» – лепечет бухгалтер. «Видите, и количество людей в чеке совпадает с приказом, И время в чеке не позднее, да и руководитель согласовал все. Нет, надо жестче проверять и глубже копать, не сдается директор. А если сотрудник договорился со своим руководителем, и они эти деньги потратили вместе, докажите мне, что он действительно по служебной необходимости там был. Если вы не выявите необоснованные траты, то налоговая инспекция выявит. Ну, прям не директор, а инквизитор. За мои долгие годы работы в бухгалтерии ни один налоговый инспектор внимательно авансовые отчеты сотрудников не проверял. Оно и понятно. Зачем ковыряться в такой мелочи? Куда интереснее что-то крупное найти? Принимаю огонь на себя и говорю разбушевавшемуся директору миролюбивым тоном. Владимир Иванович, вы все верно говорите. Конечно, нужен тщательный и глубокий контроль. Я сама все внимательно перепроверю. Но уверена, что вы зря волнуетесь. У нас добросовестные сотрудники, и бухгалтера все проверяют дотошно. Я себе благодарна за то, что вызвалась проверять авансовые отчеты, потому что мне открылся новый мир, непознанный и радостный. Я никогда так не веселилась, выполняя другую работу. Беру очередную папку и начинаю просматривать документы. Листаю, листаю, и начинаю давиться от смеха. К одному из авансовых отчетов приложен чек, ни за что не поверите, на посещение гинеколога. Надо добавить, что сотрудник, который приложил этот документ, был мужчиной. Он отвечал за проведение мастер-класса для приглашенных слушателей. Я вызываю сотрудника к себе в кабинет и начинаю расследование. «Дмитрий, как-то некрасиво получается», — говорю я и многозначительно смотрю на него. Дмитрий не понимает, что именно получается некрасиво. Он ерзает и явно чувствует себя неуютно. Раз главный бухгалтер говорит некрасиво, значит, так оно и есть. «Ну как вы докатились до такой жизни?» Я продолжаю пристально смотреть ему в глаза, выдерживая театральную паузу. Дмитрий переминается с ноги на ногу в попытке понять, до какой именно жизни он докатился. «Ну...» э -э -э — тянет он. «От кого кого, а от вас я такого не ожидала». Мне смешно смотреть на несчастного сотрудника, который пытается вспомнить в этот миг все свои прегрешения и на работе, и, видимо, не только. «Светлана Александровна, не чините что я натворил?» Дмитрий напоминает школьника, которого застукали за курением в туалете, и это грозит вызовом родителей в школу. «Дмитрий, вы женаты?» «Нет, а что?» он удивленно вскидывает брови что что передразниваю я его поздравляю у вас скоро свадьба что при причем тут свадьба ну как причем вы же порядочный мужчина а что делают порядочные мужчины порядные мужчина обычно женится на девушке которая в положении сотрудник в полуобморочном состоянии смотрит на меня не понимая о чем я говорю Но мой серьезный вид подтверждает, что ситуация действительно тревожная. Я бы могла продолжить мою воспитательную лекцию, и, возможно, он уже был готов сделать ответственный шаг в своей жизни, но я решила не мучить больше беднягу и раскрыла папку на его авансовом отчете, тыкнув пальцем в документ. «Я ничего не делал», — оправдывается Дмитрий. «Да верю я вам, верю», — с участием произнесла я, а потом добавила. «А с девушкой все хорошо». Кого ждать-то в итоге? Дмитрий уже не понимал, серьезно я говорю или нет, и я прекратила пытку. Ладно, с вас просто рассказ о том, что случилось и при здесь гинеколог. И идите уже отсюда. А история на самом деле была самая обыкновенная. В момент, когда Дмитрий проводил тренинг и демонстрировал свойства наших продуктов, одной из участниц стало плохо. Девушка была чуть с животиком. и мужчины, которые были на тренинге, повели себя галантно. Они были уверены, что округлый животик девушки вызван не полнотой, а как пить дать беременностью. Поэтому ее, практически бесчувственную, отвезли к гинекологу, чтобы исключить всевозможные осложнения. Девушка, придя в себя, не ожидала такого поворота событий, но решила, что это входит в программу тренинга. Поняв, что сопротивляться бесполезно, И получив подтверждение, что платить за это не нужно, она забралась на кресло. В этой истории все закончилось хорошо. Девушка не была беременной, у нее просто разболелся живот. Дмитрий, как настоящий мужчина, оплатил прием врача, а чек сдал в авансовый отчет. А как же иначе? Это тоже расходы на тренинг, хотя и непредвиденные. Но если бы только один сотрудник отличался таким трепетным отношением к документам, я бы решила, что это случайность. Подобные случайности случаются в документах постоянно. Авансовый отчет – это кладезь полезной информации. Главное, как на него посмотреть. А разглядывать его можно с разных сторон. Как-то в процессе очередной оптимизации руководство компании приняло решение, что пора экономить не только финансовые средства, но и природные ресурсы. Долго думали, как эти ресурсы начать экономить, и приняли оптимальное решение. Экономить бумагу. Решение гласило, что теперь нужно использовать вторую сторону бумаги как черновик. Компания бедной не была, скорее наоборот, весьма процветающей. Но экономия должна быть экономной во всем. Этот принцип дошел до того, Что строго-настрого было запрещено прикреплять чеки в авансовых отчетах на чистую бумагу, обязательно, чтобы было двойное использование. И народ так привык к экономии на работе, что стал внедрять этот принцип и дома. Подписываю я как-то очередную стопку документов, и один из них оказался в пачке оборотной стороной вверх. Меня привлёк размашистый почерк, от которого веяло уверенностью и строгостью. Знаю, знаю, читать чужие записки плохо, но это вроде не чужое, а документ мне на подпись. Когда проснешься, не забудь позвонить маме, носки свои собери и запусти в стиральную машинку. Только белые с черными не клади, стирай отдельно, машинку ставь на 30 градусов. Когда постирается, достань и развесь, чтобы высохнуть успели. Чистых носков дома нет, обед на плите, когда поешь, убери все в холодильник. А то прокиснет, как в прошлый раз. Ложкой в кастрюлю не лезь. Твои таблетки на столе. На упаковке сверху написала, как принимать. На всякий случай дублирую. Три раза в день после еды. Поел, потом таблетку и водой запить. Не забудь следить за форточкой. Если кошка опять убежит, будешь сам ее искать. Записка не содержала подписи, но я не сомневалась, что оставить ее могла только любящая жена, который удушливой заботой окружила своего благоверного. Я представила себе эту семейную идиллию, и, честно скажу, мне стало жалко этого сотрудника. Мало того, что бедолага болеет, так еще и носки ему надо в машинку забросить и за кошкой посмотреть. И таким он показался мне маленьким, беззащитным. А жена его в этот момент предстала в обличье злобной стервы, которая день за днем изводит своего мужа. Помните старый анекдот? Женился узбек на украинке. Медовый месяц, то да сё. А потом он ей говорит, «Слушай, жена, когда я буду приходить с работы, и у меня тюбетейка на левый бок сдвинута, значит, я ласковый буду, подарки дарить буду, любить буду. А когда тюбетейка на правый бок, и я злой буду, убить тебя буду». Она ему отвечает, «Дорогой, когда ты придёшь домой с работы, А у меня руки на груди сложены, значит, и ласки тебе будут, и борщ с пловом приготовлены. А если у меня руки в боки, то учти, мне пофиг, на какую сторону твоя тюбетейка». «Да, бывают же женщины». Я перевернула отчет с носками, чтобы посмотреть, кому было адресовано это послание. Как вдруг дверь моего кабинета открылась без стука. На пороге стоял один из руководителей среднего звена. Надо сказать, что особой любви к нему в коллективе никто не испытывал, поскольку он методично изводил своих подчиненных доскональными отчетами и лекциями о правилах, стандартах, регламентах и прочей бюрократии, одним словом, всем тем, без чего не обходится каждый офис. Но одно достоинство у него все же имелось. У него была феноменальная память. Политику и процедуру в компании лучше него никто не знал. Мне порой казалось, что он их знает лучше меня самой, которая принимала деятельное участие в разработке этого свода правил. Периодически этот руководитель среднего звена портил мне жизнь, задавая очередной каверзный вопрос по содержанию этого документа. Мы спорили, у каждого было свое мнение. Мне же после очередных дебатов приходилось открывать документ и проверять, кто из нас ошибся. Счет всегда был 1-0, причем в его пользу. «Ваша бухгалтерия», – пренебрежительно начал он, открывая дверь и не поздоровавшись со мной. Несмотря на корпоративную этику и правила поведения, которые он знал наизусть, это было для него нормой общения. в «Ваша бухгалтерия опять три дня мой отчет проверяла, а по регламенту я должен был уже возмещение своих затрат получить. Во-первых, добрый день. Во-вторых, не ваша, а наша. Не люблю таких нахрапистых типов. «Если мы пропустили ваш отчет, сейчас же проверим и возместим. Где ваш отчет?» «Мне ваши...» С вызовом, словно не услышав меня, продолжил он. «Сказали, что у вас на подписи». «Да вот же он, у вас на столе!» Радостно тычет он мне на документ, который лежит передо мной. Я посмотрела на лицевую сторону документа и увидела фамилию этого хомоватого типа. До меня дошло, что записка, которую я только что читала, Ничто иное, как бумажка из семейного архива, на которую ответственный сотрудник прикрепил свои чеки. То, что сейчас лежит у меня на столе, и есть отчет, который он разыскивает. Я задумалась на секунду. Может быть, мне сейчас взять его отчет и прочитать вслух с выражением отрывок из записки его любимой жены? Поймет ли он смысл моего чтения? Или развернется и уйдет радостным? Отчет найден, компенсация сегодня упадет к нему на карточку? И жена не будет выносить мозг о том, где деньги. Еще я подумала о том, сколько комплексов у этого человека. Ведь ему приходится день изо дня чувствовать свою никчемность дома. А как ему, бедолаги, повысить собственную значимость? Ясное дело, на работе, хамски разговаривая с коллегами. Интересно, как бы он запел, если бы я поделилась любовной запиской его супруги с теми, кого он пытался унижать? Как бы сложилась его жизнь в этой компании дальше? Пока я раздумывала, он ушел так же, как и зашел, не попрощавшись. Хорошо, что я не стала выступать в качестве праведного судьи. Все разрешилось само собой. Видимо, я так долго и столь глубоко размышляла про этого позитивного типа, что мой мир решил позаботиться обо мне. Он, похоже, счел, что я сделала заказ. Помните мантру от коуча над столом Сергея Иннокентьевича? Этого сотрудника вскоре уволили за неэтичное поведение. Кто-то не выдержал и написал жалобу в штаб-квартиру, а там с соблюдением корпоративной культуры дела обстоят строго. Я к этому точно руку не прикладывала. Волей-неволей крепко уверуешь в пользу мудрых коучей, а замечательный авансовый отчет затерялся в архивных папках и завершил свое существование в котле массового уничтожения по причине истечения срока хранения».